Глава тринадцатая. Сравнивая мифологии. Эпиграф. Однажды у Ленана спросили, что он думает о ситуации с рок-музыкой в Восточной Европе. Джон ответил, что рок-музыка там естественно существует, и ее энергетический центр находится в Уткиной заводе, где играет союз любителей музыки рок. Уткина заводь? «Но ведь это так далеко!» — воскликнули изумленные журналисты. «Ничуть!» — ответил Леннон. «Ведь туда идет 120-й автобус!» Майк из фольклора. Когда репетиция в квартире у Петровского приблизилась к пику своей громкости, в коридоре раздался настойчивый звонок. Иша с Майком переглянулись. Судя по всему, их ожидали очередные разборки с недобрыми соседями. Но когда хозяин осторожно приоткрыл дверь, его удивлению не было предела. На пороге стоял Илья Куликов, с которым он учился в школе с углубленным изучением французского языка. Заметим, что в разные годы там проходили курс молодого бойца, фотографы Андрей Вилиусов и Саша Бицкий. Визит был крайне неожиданным, поскольку жил Илья на другом конце города и явился и не запылился без всякого предупреждения. Переминаясь с ноги на ногу, курносый Куликов виновато улыбался. Прикиньте, прихожу я домой, а там моя жена Ленка с какими-то чертями водку жрет, сообщил он друзьям, неловко стаскивая джинсовую куртку. И я им прямо говорю: да идите вы нахуй с вашей водкой, сами ее жрите, а я куплю себе свою водку и выпью ее с друзьями. Короче, бухайте на здоровье, а я поехал кышки". Пока Куликов, продолжая рассказ, уничтожал стопарь за стопорем, Майк вспомнил, что уже видел этого парня. Примерно год назад Игорь Петровский затащил Науменко на репетицию молодой рок-группы Маки. Репертуар у них был разношерстный, поскольку вокалист, гитарист и барабанщик слушали разную музыку. Со стороны это напоминало классический случай «Лебедя, рака и щуки». Неудивительно, что на пожелание Майка поиграть в паузах Чака Берри никто из музыкантов, кроме Ильи Куликова, вообще не отреагировал. После репетиции Науменко признался Ише, что ему понравился басист, который делал морду кирпичом, демонстрируя полный пофигизм к тому материалу, который исполнял ансамбль. «Интересный коллектив, хотя таких довольно много», задумчиво рассуждал Майк. «Они имитируют Планты и фрипа, но при этом плохо понимают, чем занимаются музыканты, чей звук они снимают. Басист у них, конечно, грамотный, и мне кажется, что человек он кайфовый». Я думаю, мы с ним могли бы поиграть. И вот они встретились вторично. И снова не без косвенного участия Иши. Никакой мистики или тайных знаков Майк в этом не увидел. Собирая группу, он уже знал, что Куликов играл на бас-гитаре в разных проектах лен-концерта, а также в цирковом оркестре. Понятно, что исполнение музыки для канатоходцев предполагало высокие профессиональные требования именно к ритм-секции. «Мы с Куликовым сразу понравились друг другу, поскольку оба овны», писал впоследствии Майк в статье для журнала «Зеркало». Распивая очередную бутылку рома на балконе в парадной у Иши, решили поиграть вместе. Попробовали? Понравилось. Любуясь разухабистыми купчинскими пейзажами, Майк с Ильей обнаружили, что музыкальные вкусы у них совпадают, а шестилетняя разница в возрасте их не смущала. «Похоже, это была судьба». Через несколько дней Науменко позвонил Андрею Данилову, игравшему на танцах с рок-музыкантами из Технологического института. К тому времени в виртуальном составе у Майка уже числились басист и барабанщик, и для комплектации рок-группы оставалось только найти лидер-гитариста. Данилов пообещал всячески посодействовать. Вскоре Майк с Куликовым оказались на улице Хлопина, где находилась репетиционная база группы «Прощай, черный понедельник». Эта рок-трио большей частью исполняла популярные песни на дискотеках и студенческих вечеринках. В небольшой комнатке общежития, где хранились барабаны, усилители и колонки, произошло знакомство Майка с гитаристом Сашей Храбуновым. Как и Данилов, Храбунов был родом из Петрозаводска, увековеченного Гребенщиковым песни о летающей тарелке. Александр учился на четвертом курсе по специальности инженер-технолог. и был художественным руководителем «Черных понедельников». Лидер-гитарист был способным и техничным музыкантом, любил английский рок и прилежно снимал аккорды Deep Purple» и «The Rolling Stones». «Мы были очень востребованы командой, поскольку в студенческом городке все имели привычку дружно ходить на танцы», с улыбкой поведал мне Саша Храбунов в 2019 году. «Моя рок-группа постоянно репетировала», и была в полной боевой готовности. Когда мы познакомились, Майк сказал, что было бы неплохо нам сыграть что-нибудь из рок-н-рольных стандартов. Ни о каком авторском материале речь первоначально не шла. Мы были из разных срезов музыкальной среды, но какие-то точки пересечения нашли. Мне Науменко понравился по своим человеческим качествам. Юмор, нормальное отношение к музыкантам, отсутствие пафоса и сверхзадач. После нескольких стаканов вина Храбунов и Данилов легко нашли общий язык с Майком и Куликовым. Тут же назначили совместную репетицию, как говорится, чем черт не шуть. Первые выступления квартета прошли в общежитии Технологического института. Играли по пятницам и субботам, развлекая студентов проверенными хитами от Satisfaction до Highway Star. Будущие инженеры дрыгали руками и ногами, впадая в экстаз от незнакомых вибраций, и подолгу не отпускали музыкантов со сцены. Почувствовав уверенность, Майк решил замахнуться на большее. Теперь он свято верил в то, что с этими ребятами сможет играть рок-н-ролл везде, где душе угодно, скажем, в курортной зоне Ленинграда. И в те времена подобная мысль вовсе не выглядела странной. Дело в том, что в конце 70-х пригородные дома культуры для выступлений на танцах частенько приглашались в ленинградский ансамбль. Работа была, прямо скажем, непыльной. С одной стороны, музыканты могли поддерживать спортивную форму, а с другой получали репетиционную базу, на которой отшлифовывали авторский репертуар. Поэтому определенная логика в идеях Науменко, безусловно, присутствовала. Но только на первый взгляд. «Для начала мы не смогли придумать ничего умнее, как сесть на точку за городом и играть на танцах», описывал Майк раннюю историю группы «Зоопарк». «Место было весьма специальное». Совхоз. Люди еще более специальные. Подаваем Бонни М и машину времени. Но платили нам мало, и в этой связи играли мы то, что хотелось нам, а не им. А именно классические рок-н-роллы. Проходило это авангардное действо на территории совхоза Ленинское, находившегося в 15 километрах от станции Репина. Туда музыканты пилили на электричке, а затем их подхватывал автобус и доставлял к деревянному сараю, выполнявшему просветительские функции, что-то вроде местного Дома культуры. В унылые сельские будни киномеханик привозил индийские кинофильмы, а по выходным тут происходили танцы в сопровождении рок-группы «Зоопарк». Музыканты исполняли обычную программу блуз суэйт И рок-н-ролл Чака Берри утверждал Иша, которого оформили в «Платежной ведомости» как музыканта зоопарк. Время от времени Майк объявлял в микрофон «Песня посвящается Ише». Мне было приятно, но публика реагировала вяло. В угоду ей играли новый поворот, а в угоду себе делали его в регги. Народ все это воспринимал не очень, но и бить музыкантов особенно не стремился». Помню рассказ Науменко про общих знакомых из группы «За», игравших на танцах в поселке Ольгина. Не выдержав тотального невруба и криков «Дип-перпл давай!», легендарный Валера Черкасов поднял над головой гитару и со словами «Вы все дикие люди! Усралась нахуй вам играть!» швырнул ее об пол и ушел со сцены. В отличие от интеллектуалов из группы «За», зоопарк продержался в совхозе целых три месяца. С февраля по апрель 1981 года. Для музыкантов эта работа являлась существенной добавкой к скромной стипендии. Но майка угнетали не столько невозможность исполнять собственный материал, сколько соответствующий контингент публики, убогая аппаратура и запредельные бытовые условия. «Несколько раз за нами не приехала машина, и мы ночью шли пешком по лесной дороге в направлении станции», рассказывал барабанщик Андрей Данилов. И Майк вдруг задумчиво спросил, «Чувствуете, как в воздухе пахнет говно? Значит, скоро деревня». До этого мы целый вечер дурачились и играли все подряд. Я даже не могу вспомнить, что именно мы исполняли. Откровенно говоря, из-за страшного шума я не слышал, что там Науменко с Храбуновым пели. Обычно в Ленинском стоял дикий гул, под который люди в валенках или грязных сапогах умудрялись плясать, а местами даже петь. Как бы там ни было, первоначально группа не имела четких стилистических очертаний, поскольку на танцах играла исключительно кавер-версии. Однажды, во время одной из поездок в Ленинское, Майк не без волнения показал музыкантам собственный материал «Пригородный блюз», «Если ты хочешь», «Сладкая Н». Его группа, не особо разбиравшаяся в рок-поэзии, ничего криминального в этих песнях не увидела. Майк с трудом сдерживал счастливую улыбку. В электрической версии его композиции приобретали драйв, масштабность и объем. Это было началом всеобщей электрификации репертуара. Стоит отметить, что это ключевое событие произошло незадолго до свадьбы молодого поэта Павла Крусанова, с которым Майк был знаком еще со времен работы в театре «Кукол». Его харизматичная невеста Наталья училась на журфаке ЛГУ, а Паша писал тексты и трудился басистом в начинающей рок-группе «Хамелеончик за». которые играли Сергей Данилов из Мифов и Андрей Заблудовский в будущем гитарист бит-квартета Секрет. И вот однажды вездесущий панкер пригласил молодоженов прогуляться до кафе Сайгон, куда должен был явиться лидер Зоопарк. К нам подошел незаметный невысокого роста мужчина, вспоминала Наташа Крусанова. Он был в недорогой китайской куртке и кроличьей шапке с распущенными ушами. Даже невозможно было подумать. что это рок-музыкант. Выглядел он скромно и тут же пригласил в гости свою знаменитую коммуналку на Боровой. Там нас встретила чудесная Наташа, которая уже была в положении. Мебели в комнате не было, мы использовали табуретку как стол и принялись весело выпивать. Завязалась оживленная беседа, и я так расчувствовалась, что подарила Наташе и Майку, которых видела первый раз в жизни, приглашение на свадьбу. К некоторому удивлению Крусановых, Науменко прибыл на торжество без опозданий. Оценив наметанным взглядом кафе, Майк тут же предложил молодоженам немножко поиграть рок-н-ролл. Это было первое выступление его рок-группы в пределах города Ленинграда. «Майк с только что собранным зоопарком вызвался сыграть в заштатной купчинской кафешке на проспекте Космонавтов», писал Павел «Крусанов». в книге «Беспокойники города Питера». Это случилось 20 февраля 1981 года, и свадьба получилась рок н рольной Майк метался по шатким подмосткам, закатывал глаза и крутил микрофонную стойку, как шалинский монах свою палку. Музыканты быстро хмелели, в воздухе засверкали молнии здорового безумия, а недоумение растерянной родни начало выплескиваться через край. По воспоминаниям Наташи, в ЗАГСе Майк пристально наблюдал за процессом и, судя по всему, уже что-то мотал себе на ус. В принципе, несложно догадаться, что творилось в его душе. Уже несколько месяцев он жил в гражданском браке, но социализировать свой статус не торопился. Как бы там ни было, через несколько дней 26-летний Михаил Васильевич Науменко сделал Наташе Кораблевой серьезное и вполне официальное предложение. «Я сопротивлялась», — уверяла впоследствии Наташа. «Типа, что за спешка?» — говорила ему. «А как же твое отношение к семейной жизни? Разве можно любить законную жену? Ты же ненавидишь слова навсегда и насовсем. Не хочу я в таком виде. Денег нет». Но все мои аргументы остались без внимания. В тот момент Майк наглухо позабыл наставление опытного осетинского о том, что музыканту нельзя жениться, ему надо ставить голос. и предложил в меру беременной Наташи срочно определиться с датой бракосочетания. Через несколько дней весть о будущей свадьбе облетела весь Ленинград. Также достоянием общественности оказался и тот факт, что со стороны Майка свидетелем выступит Родион, а со стороны Наташи Иша Петровский. А пока друзья занимались праздничными приготовлениями, в квартиру номер 85 в доме на Боровой неожиданно нагрянула пестрая полиция нравов. «К нам нужно было звонить три раза», — улыбается Наташа. Я открываю дверь, а там стоят две симпатичные девушки. Одна темненькая, другая маленькая и светленькая. И вежливо спрашивают у меня, «Скажите, а Майк здесь живет?» Я отвечаю, «Да, только он сейчас на работе. Но проходите». Мы знакомимся. Оля Липовская, Наташа Гребенщикова. «О, тусовка аквариума», — подумала я, и сразу чайник на стол. «Через некоторое время мы втроем просто ржали, поскольку вначале обе гости были строгими. Мы пришли посмотреть, кто нашего замечательного мальчика забирает, а ты сразу нас кормить», — сказала Наташа Гребенщикова.